Глава 32 Территория университета кампуса первого магического стремительно возвращалась в норму. Колоссальное древо, поднимающееся к самому небу, постепенно пропадало. Оно словно бы становилось прозрачным, и истончалось, но при этом постоянно распространяло вокруг себя удивительную золотистую пыльцу которая стремительно покрывала все пространство внутри созданной ритуалом ловушки. И с каждой секундой покореженная от магических и духовных ударов земля изменялась. Она словно бы исцелялась. Воронки, оставленные величайшим магом пояса и наследником, быстро зарастали землей и словно бы возвращались к тому, что было до начала сражения. Сражение закончилось внезапно. Два практика боевых искусств исчезли в зареве света, которая и не думала пропадать, разгораясь все ярче и выше. Неизвестно, что там происходило сейчас, но приближаться к звезде не было никакого желания. Звуки сражения постепенно затихали. Как ни крути, но наследник взял с собой и ограниченное количество отрядов практика учеников. И даже имея преимущество в силе, без своего предводителя противостоять всем магам пояса, долгое время у них не было никаких возможностей. Между тем Иван Владимирович, вокруг которого все это время закручивались золотистые молнии, боролся с проклятой энергией, оставшейся от недавнего присутствия наследника, и выглядел очень плохо. Без руки, с множеством серьезных ран и травм. Он все еще парил уши, но если приглядеться, можно было заметить, как магическая энергия вокруг него стремительно истончалась. Михаил рванул к старику, стараясь преодолеть хаос из магической и духовных энергий. Даже несмотря на его невероятную личную силу и мощь восстановления древа, мир все еще сотрясался в судорогах от столкновения двух невероятных людей. Как ни крути, а оба противника, бессмертной практикой и маг ступени воплощения, считались монстрами этого мира, сильнейшими существами, и в недавнем быстром обмене ударов оба использовали мощнейшие свои ходы сокрушительные и губительные для целого города. Лишь благодаря финальному движению школы меча, создавшему великое древо и проведенному ритуалу городу и всему поясу, ничего не угрожало. В ином случае все могло закончиться плачевно, вплоть до появления выцветания в сердце тринадцатого пояса. Лишь ценой титанических усилий Михаилу удалось добраться до старика и, схватил его, открыть короткий портал подальше от сходящей с ума энергии. Последнее с каждой секундой такое ощущение становилось все сильнее. И, похоже, уже даже мощи древа с трудом хватало, чтобы остановить и развеять ее. Но яркая звезда в эпицентре происходящего сражения даже и не думала гаснуть. Иногда из нее появлялись особенно сильные протуберанцы, выстреливая на многие десятки метров. Бой продолжался. Сражение разума внутри снаяви совершенно не походит на обычный бой. Чтец разума действительно максимально облегчил мне задачу. Победить бессмертного практика, не будучи самому на этом же этапе, практически невозможно. А вот в условиях сражения разума все уже не так однозначно. Это было очень странное сражение, если можно так выразиться. Не существовало техник, способностей и умений. Лишь сила разума, сосредоточенность, фокусировка и мотивация. И вот тут у меня было самое большое преимущество. Хранители знаний секты школы имели совсем другую подготовку. Нас учили управляться собственным разумом, структурировать память и ум определенным образом мы сосредотачиваться на цели. Далеко не все практики были способны на такое. Это путь, и путь очень непростой. А еще среди хранителей были распространены ментальные поединки. Простые, в качестве тренировки, поддержания формы и далеко от того, что происходило сейчас. Но все же. Так что, когда ударил наследника, сделал я это осознанно и понимая свои возможности. В один миг мир вокруг рассыпался на миллионы осколков, а мы с наследником внутри выкинутую в непонятную серую пелену. Иллюзия разрушилась, и мы вывалились в этот серый кисель. Не обращая внимания на изменившуюся обстановку, я продолжал атаковать силой своего разума, сформировав что-то вроде копья, на конце которого мои чувства и намерения. Жажда мести и справедливости за уничтожение ни в чем не повинных людей. Память о новой семье. Матери и сестре, которые нуждаются во мне Воспоминания о приюте и ребятах, которые поверили в боевые искусства И встали на путь совершенствования Лица немногих друзей Невыплаченные долги и оставшиеся дела И самое важное Бремя, которое я сам на себя взвалил Восстановление и возрождение школы меча Я все еще считал это делом всей жизни, главным, что у меня было. Мои товарищи и наставники сейчас стояли за спиной, величайшие знания и вековой уклад школы теперь оставались только в памяти. И лишь от меня зависело, возродится ли храм меча или сгинет, как тысячи забытых сект и кланов мира боевых искусств, от которых остались лишь смутные слухи. Все это было моим оружием, то, что делало меня сильнее, и то, что я мог противопоставить разуму наследника. Проблема всех темных сект и школ, их практики никогда не имели прочного морального столпа, вокруг которого можно было бы построить сильную и устойчивую личность. И даже наследник, будучи бессмертным, оказался куда слабее в поединке разумов чем любой из мастеров высшего порядка школы меча. Он попытался защититься и даже контратаковать, используя какую-то необычную ментальную силу, сотканную из сплошного черного марева, отвратительного на вид. Мое копье на Мерине, которое сейчас сверкало и ослепляло сильнее солнца, в буквальном смысле разметало его защиту. А уже в следующее мгновение вонзилось, в разум наследника. Я ощутил его гнев, ненависть и где-то очень далеко что-то вроде страха. Наследник, похоже, и сам начал понимать зыбкость своего положения, особенно когда понял, к чему все идет. Ментальные поединки — это очень редкое явление в мире боевых искусств и очень уж много практиков решает сосредотачиваться на духовном или физическом развитии. Еще одна вспышка, и вот я бросаюсь вперед в новую атаку. Перед внутренним взором поднимаю образы товарищей школы, семьи и друзей. Это мой лучший ментальный щит и сильнейшая атака, хитрость, о которой знают почему-то не так много. Наследник также поднимает перед собой что-то вроде темного барьера, но он практически сразу лопается под моим напором. Держу фокус на цели. Не отступать. В этом мире нет даже самого понятия боли, но когда происходит столкновение, по моей душе прокатывается дрожь, вызывая отвратительные ощущения. Чужие мысли проникают в меня и не дают сосредоточиться. Мой противник использует последний козырь, что у него имеется, и пытается просто поглотить, сожрать мой разум. Выпускает в него саму суть своей личности. Сильно рискует при этом, но другого выхода у него, похоже, уже и нет. Мысли крутятся в основном вокруг собственной силы. Наследник всегда был одержим своим усилением, не изменилось это и в новом мире, что подтверждали его мысли. Он не хотел ни от кого зависеть, хотел быть свободным, жаждал сам говорить всем, куда двигаться. Для этого он и стал изучать возможности реальности нового мира, спровоцировав выцветание, попытавшись соединить проклятую силу и природную энергию. Так появилась Амина, и началась великая катастрофа. А ее источником и тем, кто поддерживал, стала новая школа небес, которую основал наследник. Попытка уйти от реальности, очередная идея Фикс, вероятно навеянная моей частью личности, заставила наследника попытаться воссоздать все известные нам храмы на небольшом пятачке пространства. А чтобы все это сохранить, он создал и усовершенствовал домен ускоренного времени, накрывающий огромную территорию. Там он смог прорваться к этапу бессмертного, и если бы не стремительное расслоение и выцветание мира, так бы и жил со своими людьми внутри перекрученной реальности. Быстрое изменение мира внесло свои коррективы. Домен не мог набирать для себя нужного количества энергии, и новая школа небес, во главе с наследником, была вынуждена уйти, оставив осколок на некоторое время, пока трон не накопит достаточное количество энергии внутри себя. К сожалению для бессмертного практика, он почему-то не учел тот факт, что выцветание вместе с уничтожением природных сил значительно перекраивает и реальность. Он потерял осколок в пустошах и был вынужден искать его постоянно. Отдельной проблемой оказалось еще и то, что по какой-то причине домен сжатого времени иногда начинал работать сам, скрывая осколок от любого воздействия извне. Так было, пока на него не натолкнулись разведчики тринадцатого пояса, как раз в тот момент, когда он вынырнул из своего свернутого пространства времени. Если поначалу наследник хотел поглотить тринадцатый пояс лишь для того, чтобы получить себе в подчинение еще один сырьевой предаток, то теперь вопрос стоял совсем по-другому, особенно когда выяснилось, что «я перехватил управление над троном». Фактически именно это, а не наша пресловутая связь, заставило Бессмертного отправиться сюда лично. Ему было критически важно забрать у меня ключи управления троном, ну и, конечно, еще уничтожить опасного соперника, который за короткий срок сумел подняться до невероятных высот. Спасибо таланту самого наследника, доставшемуся мне при смешении наших душ. В какой-то момент я начал видеть ранние воспоминания моего противника. От отчаяния он пытался задавить меня эмоциями. Не самое эффективное и правильное решение. В этом сером мире сна эмоции работали немного по-иному. Они могли усилить тебя, дать энергии для того, чтобы сражаться, но использовать их в качестве чистой силы можно, конечно, вот только крайне неэффективно. Мое серебристое копье разбило последний черный щит, который прикрывал разум наследника. По чувствам резануло ощущение мужа боли. Видимо, в эту защиту он вложил саму суть своей души. И это мало помогло ему. Яркий огонек или даже искра появились передо мной, и я, не раздумывая, ударил по нему всем, что успел скопить и что у меня было. На этот раз ощущения боли ужаса накрыли меня с головой. Наследник умолял, чтобы я пощадил его, возможно, впервые в жизни опустившись до такого. Проигнорировал я создал новое копье и силой опустил его на едва ощущаемый разум. И в ту же секунду на меня обрушился шквал воспоминаний, на этот раз уже подробных и несущих осколки чужой личности. Мне даже пришлось воспользоваться одной из техник-хранителей, чтобы собрать чужую память в отдельный кластер сознания, как я это делал с книгами и свитками Великой Библиотеки. А уже через секунду я почувствовал, как душа наследника стала быстро разрушаться. Человек, что своими действиями проклял и уничтожил целый мир, перестал существовать а на его месте остался только я.